Прибавить пану, что на хутре у них, я знаю, водится хорошая рыба и особенно осетрина, топ при случае прислал бы, здесь, на базарах и не хороша, и дорога. А ты, я Явтух, дай молодцам по чарке горелки. До философа привязать, а не то как раз удерет. Вишь, чертов сын, подумал про себя философ, пронюхал длинноногий в юн. Он сошел вниз и увидел кибитку